Глава двадцатая. Она все-таки поколебалась, прежде чем ответить, и врать, видимо, не отважилась. Нет, это мои наблюдения. Другими словами, хочешь сказать, что я больной ублюдок? Социопат? Нет. Нет, но, Марат, ты должен помнить, откуда идет твой гнев. Милену ты отпустить вынужден, но тебе это просто так не дается. Ты не знаешь, как правильно проявлять свои чувства. Это страх. В тебе, говорит, испуганный ребенок, который боится, что его снова бросят. Хладнокровно и навсегда. И ты готов на все только бы вызвать к себе хоть какие-то чувства, даже если они разрушительны. Это парадоксально, да, но... Значит, не ублюдок и не социопат. Вместо этого травмированный ребенок Желчно усмехнулся Марат, смерив ее взглядом. Да что эта женщина могла понимать? Она так свободно рассуждала об этом, но ни хрена же не понимала. Не понимала, каково это до тринадцати лет жить на улице. Несколько раз побывать на волоске от смерти. Не фигурально, а буквально. Не знала и знать не могла. Об этом знал только он и Милена. Только жене он мог о таком рассказать. Еще до того, как его погоня за деньгами и ее всепоглощающее внимание к сыну, за которым она скрывала остывающие чувства, не заставили его пожалеть о своей откровенности. А Ника? Ника даже не знала, почему он к ней приезжает. Наверняка вообразила, что его к ней влекут хм, особое чувство. И не только вообразила, она действовала, исходя из этого якобы знания. Я никаких ярлыков на тебя не навешивала, тряхнула она головой. Я знаю, как это бесит мужчин, как они отпираются от своего внутреннего ребенка, как хотят задушить в себе этого бедного, несчастного и без того покалеченного мальчишку. Давай я со своим юным коллегой как-нибудь сам договорюсь, рыкнул он. А получится? Серые глаза вспыхнули вызовом. Знаешь, сколько тут таких побывало? Днем они миллиардами ворочают. В короля джунгли играют, а ночью кошмарами мучаются импотенцией. Думаешь, это случайность? Неприятное совпадение? С потенцией у меня все в порядке. Мрачно усмехнулся Марат, старательно отгоняя от себя воспоминания того вечера, когда держал в руках извивающуюся от гнева жену. Держал и, невзирая на всю свою злость и давно копившуюся ревность ко всему, что ее окружало, вместо него... Не мог сказать ей ни слова правды. Нет, не стоит думать об этом прямо сейчас. Об этом он подумает позже. Я знаю. Печально и без смущения ответила Ника. Хоть для меня это и удивительно, потому что ты ходячая психотравма. Но, видимо, эта травма настолько сильна, что работает скорее как источник, откуда ты черпаешь свою разрушительную энергию. И попробуй мне возразить, Марат. Ведь зачем-то же ты притащил в дом чужую женщину, уложил ее в супружескую постель. — Постель была не супружеской! — рявкнул он, будто сам этот факт что-то менял в сути поступка. — Думаешь, Милене от этого легче? И в серых глазах стыла такая тоска, будто он не жене изменил, а ей. — Ответь, зачем ты это сделал, если не для того, чтобы все разрушить своими руками? На этот вопрос он смог бы ответить только жене, потому что ответ был слишком позорным. А Ника ответов вряд ли дождется. Пусть даст ему сначала свои. Если прежде его терзали сомнения, то теперь они развеялись почти окончательно. И это развязывало руки, дарило свободу и открывало возможность для, скажем так, маневра. Скрытого и очень важного. Посмотрим, кто тут лучший психолог. — Хватит копаться в моей голове. Я сейчас не за этим пришел. Объясни. — Что? — заморгала она, сбитая с толку, резкой сменой темы. — Объясни, как эта хрень вообще может работать. В груди нарастал жар нерастраченного гнева. — Расскажи, как работает эта ваша... Переписка. — Зачем? — А вот это уже не твое дело. Ты расскажешь мне все, а после кое-что для меня сделаешь. — Марат, я не поддаюсь на угрозы. — Сделаешь, — повторил он с нажимом. — Или это наша с тобой последняя встреча?